Ренальди пожал плечами и направился в сторону дворца. Перед ним раступались, как перед прокаженным, но эпиарх, кажется, этого не замечал. Четверо воинов, повинуясь взгляду Анакса, подошли к Беатрисе. Неистовый, словно бы сжигавший ее изнутри огонь погас. Остались страх и безнадежность. Бедная девочка. Страшно подумать, что ей довелось вынести. Если она решилась открыть свой позор и потребовать суда. Диамни к о р о никогда не любил наследника и не верил ему, а после случая у храма Анема стал бояться Ринальди. Теперь жизнь подтвердила его правоту, но художник дорого бы дал за то, чтобы ошибиться. Диамни, ученик художника попытался улыбнуться. Завтра все прояснится, безусловно, Эрнани. п р о я с н и т с я уже этой ночью, а Анакс хороший брат, и он все понял сразу, потому и отложил испытание до утра. Ночью Ринальди исчезнет из г а л ь т а р и остается молить об венев, чтобы негодяй сломал себе шею или убрался на еврейский пролив. Диамни, я, я должен поговорить с Ринальди. Если он не придет ко мне вечером, я сам схожу к нему, когда все уснут. Разумеется, Эрнани, твое сердце делает тебе честь. Ты п р и т е ь к запертой двери, мальчик, и там наконец поймешь, кого ты обожал столько лет. Седьмое, эпиарх. В комнатах Ренальди было темно и тихо, и Эрнани подумал, что если брат виновен, его уже нет ни в цитадели, ни в г а л ь т а р а х Младший п и а р х все-таки прошелся молчаливой анфиладой. Ренальди всегда любил зеркала, но в темноте глядящие друг на друга глубокие стекла производили жуткое впечатление. Эрнани казалось, что он стоит на перекрестии ведущих в бесконечность коридоров. по которым в никуда бредут темные фигуры со свечками. Это было страшно. Юноша чувствовал на себе чьи-то взгляды. За его плечом стоял некто молчаливый, чужой и недобрый, и становилось все труднее убеждать себя, что все дело в обычном страхе человека перед ночью и пустотой. Слишком сильным было ощущение чужого присутствия в молчаливых, словно бы вымерших комнатах. Ренальди бежал, осталась пустота и что-то, чему нет названия. Эрнани как мог быстро двинулся назад, туда, где были свет и живые люди, а не полные призраков зеркала. В своих комнатах ему стало стыдно пережитого ужаса. Мало того, что он уродился к а л е к о й он еще и трус. Испугаться тишины и повешенных друг против друга свинцовых а н н стекол. Мимо которых он проходил десятки раз. В безлюдности покоев эпиарха не было ничего загадочного. Просто э р и д а н и снял стражу, давая Ринальди шанс на спасение. Эрнани подошел к заваленному свитками и рисунками столу и столкнулся взглядом с повелителем ветра, взглядом Ринальди. Младший из э п и а р х о фраканов так и просидел до утра, то вновь и вновь поглядывая на веселое дерзкое лицо. то пытаясь читать о войне собак и кошек, но принесенная братом книга жгла руки и больше не смешила. Неужели Рина так нравилась поэма намеритана, потому что кошачий повелитель Леофор змеи хвостой говорил то, о чем Рина думал? Кот издевался над собачьей верностью и честью, думал только о кошках и войне и устраивал подлые каверзы всем, кто его задевал. Леофор заманил в охотничий капкан отказавшую ему в любви лисицу и навёл на её лиса охотников. э р н а не стало стыдно, когда он вспомнил, как они с Ринальди смеялись над этой сценой. Разве брат поступил с Беатрисой иначе? Юноша оттолкнул ставшую вдруг отвратительной книгу. Реда не прав, её нужно запретить. И всё-таки хорошо, что Ринальди спасся. Может быть, в дальних краях он изменится к лучшему. Эпиарх взглянул в окно, потом на песочные часы. Пора собираться. Главное не подать виду, что он знает об исчезновении брата. Чем позже будет послана погоня, тем больше шансов Уринальди уйти. Эрнани быстро переоделся и послал за мастером Каро, чья помощь не у н и ж а л а Художник появился очень быстро, наверное, тоже не спал. Только не говори, что тебе очень жаль. Эпиарх постарался улыбнуться. Просто помоги добраться до места. о х о т н о мой эпи. Мастер прервал себя на полуслове. Разумеется, Эрнани, я помогу. Я давно мечтал рассмотреть о б е л и с к и вблизи, а потом зарисовать. Это очень древнее место. Да, считается, что сначала появились они, потом цитадель и кольца. и уже последними башни. Они шли и разговаривали о древних гальтарах и их неприступных стенах, кольцах, не сложенных из камней, а словно бы выросших из земли. Мастер и е п и а р х гадали, кому могли понадобиться башни без входа и выхода, и что означают символы, выбитые на возведенных в незапамятные времена на вершине холма обелисках. Они говорили о чем угодно. но не о том неприятном и тяжелом, что необратимо приближалось. Ренальди исчез, и его позор ляжет на плечи его братьев. Дом ветра не простит анаксубегства насильника. Ну ты же знаешь, главное не молчать. Он должен говорить о брате, который как всегда проспал, но вот-вот появится. Раканы пошли во всех ушедших вместе и ни в кого отдельности. И друг на друга мы тоже не походим, Ренальди говорил, я много чего говорил. Ренальди ракан в придворной одежде стоял за спиной Эрнани и улыбался. Светлые волосы наследника украшали церемониальная диадема, но в руках эпиарг держал кожаный д о ж д е в о й колпак до верху заполненный спелыми черешнями. Рина, Эрнани не находил слов. Ты, ты тут, а где же мне еще быть? Братец отправил в рот пару черешен и протянул колпак Диамни. Угощайся, мастер. Я заходил к тебе ночью, пробормотал Эрнани. Тебя не было, никого не было. Я выходил в город, захотелось после вчерашнего развеяться. А ты никак вообразил, что я удрал? Что ты, Эрнани, смутился? Я, я так и думал. Ридани убрал стражников, перенес испытание на утро. И потом эти свидетели и собака. Сколько раз можно говорить, что это не Гиндо? Похож, страшно похож, но не он. И потом Гиндо пропал полгода назад. Мало ли в ч ь и х руках он мог побывать. Как бы то ни было, мне жаль Лорио. Хорошенький подарочек его ожидает. Хорошенький подарочек. б а р а с к а не переживет измены жены. Неужели все л о ш а и Ринальди н е в и н о в е н Похоже на то. Виновные так себя не ведут. Извини. Это признак благородного происхождения, братец. Пожал плечами Ринальди. Эори склонны верить любой гадости, сказанной о другом, но ужасно обижаются, когда в гадостях обвиняют их. О, а вот и обвинительница. Сегодня она выглядит получше. Все-таки некоторым женщинам лучше не раздеваться. Беатриса Бораска в сопровождении родичей л о р и о поднялась на террасу. Обведенные темными кругами глаза Эории смотрели куда-то вверх, то ли на обелиск, а не м, а то ли в небо. Не верилось, что эта измученная девочка могла обнаженной, с растрепанными волосами пройти через весь город и потребовать суда над насильником, и еще меньше верилось, что она способна солгать. Звуки флейты и барабана в о з в е с т и л и о появлении Анакса и о б в и н а р х а за которым шли три беременные женщины, одна Эория и две простолюдинки. На поясе э р и д а н и висел церемониальный меч раканов. Обычно брат носил при себе другое оружие, выкованное лучшими оружейниками: гальтар, а этот, широкий и короткий, висел в тронном зале. Там же хранились и венец. И увенчанный мерцающим л и л о в ы м камнем жезл, который брат сжимал в руке, реликвии повелителей золотых земель мирно спали веками, т а я в себе древние силы. Но сегодня они увидели солнечный свет. Анакс хмуро оглядел глав высоких домов, обвинительницу и братьев. При виде Ренальди его тяжелые веки едва заметно дрогнули. э о р и я Беатриса. Подтверждаешь ли ты свое обвинение, если тебя силой или обманом вынудили взойти на чужое ложе и обвинить невиновного, мы прощаем твой грех, вольный и невольный, в обмен на имя истинных виновников. Мой Анакс, Беатриса начала едва слышно, но потом возвысила голос. Я подтверждаю обвинение. Я подтверждаю, что эпиарх Ринальди из рода Раканов. п о х и т и л меня и полгода продержал в своем убежище. Я подтверждаю, что он силой овладел мною и брал меня еще и еще, пока не убедился, что я забеременела. Я подтверждаю, что отец ребенка, которого я ношу, Эпиарх Ринальди. Я, я понимаю, какую боль это принесет моему супругу и тебе, мой Анакс. Я бы отреклась от своих слов. Если бы Ринальди Ракан не был наследником престола, но, но человек, поступивший, сделавший это со мной, способен на все. Он не должен носить титул наследника, и поэтому я обвиняю его. Я готова пройти испытание, и я говорю правду, клянусь Ундом и Анемом.